Всю информацию просто засекретили. «От тебя тоже?» — с иронией спросил Виктор. Деверсон разозлился. «Конечно, от меня тоже. Можно подумать, ваша государственная безопасность выдает тебе все свои секреты. После того, как я перешел на работу в Организацию Объединенных Наций, я, естественно, выбыл из числа лиц, имеющих доступ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 что любые внутренние секреты Соединенных Штатов — это их внутренние секреты, и ни один ответственный сотрудник ФБР не позволит себе рассказывать о них в Международном Комитете». «Ладно, ладно, не горячись», — успокоил Деверсон Виктор. «Официант принес кофе. Ты ведь сам предложил свою помощь, обещал все узнать. В конце концов...»